А каждый безвкусный кусок немецкого дерьма, который вы к нам протаскиваете, отнимает кусок хлеба у австрийского столяра. Сударь, при всем моем уважении, это не дерьмо. Это игрушки, изготовленные вручную, с любовью и чайнием. И, насколько мне известно, в Австрии никто их не делает, так что обо мне вряд ли можно сказать, будто я отнимаю у кого-то кусок хлеба. Тем не менее, деньги, которые бедные, респектабельные австрийские родители расходуют на эти развращающие немецкие берюльки, они, не будь вас, потратили бы на здоровую пищу, произведенную австрийскими же крестьянами. И я не вижу причин, по мне, официальному представителю императора, следует допускать подобное положение дел. Развращающие? Но, сударь, это же совершенно невинные, как они называются, Мм, скажите мне, как они называются, сударь? Каково их название? Дьяволо-сударь. Вы наверняка и прежде видели их? Вот именно Дьяволо. Дьяволо означает по итальянски дьявол, сатана, развратитель. И вы именуете их невинными? Но, господин таможенник, их назвали дьяволо, лишь потому, что с ними. с ними дьявольски трудно справиться. Трудно овладеть этой игрой. Они заставляют человека потрудиться, испытывают его координацию и сноровку. Это же забавно. Забавно, господин Столяр? Вам представляется забавным то, что австрийское юношество тратит на сатанинскую немецкую бирюльку время, которое оно могло бы отдать учебе или подобающим мужчине упражнениям? Сударь, может быть, может быть, вы испробуете ее сами? Вот, это в подарок. Надеюсь, вы увидите, насколько они безвредны и занятны. О, боже!» Алоис облезал облизал губы. «О, боже, боже, боже! Подкуп! Вот горе-то! Подкуп! Боже ты мой! Клингерман! Форму Ки-171! Побольше сургуча и имперскую печать! Как заводить друзей?» Музей истории. Дьявольская мысль номер один явилась мне как раз на пути к профессору Цукерману. Пройдя через старушку-привратника, я огибал старый двор, направляясь к карочному проходу, что ведет в двор бояршника. Вполне возможно, что мне дозволялось и законным образом пересечь двор, а не обходить его кругом. Однако я не был вполне уверен, дано ли мне право ходить по траве. Табличка гласила только для членов колледжа. А я так ни разу и не набрался храбрости спросить, входят ли в их число и младшие, недоученные сотрудники. Я к тому, что, задавая такой вопрос, ты вроде как выставляешь на показ свое слабое место. Знаете, как если бы ты, учился в школе, стал первым ее учеником и решил выяснить, можешь ли ты теперь являться на занятия в кроссовках или называть учителей по именам. Как-то оно глупо. Нет? «Самоутвердись, Майкл, вот что главное. Посуди сам, что еще должно выпасть на твою долю, чтобы ты уверился, у тебя имеется ровно столько же прав жить на этой планете, сколько и у любого другого человека. Нам требуется новое мировоззрение, больше достоинства, больше важности, больше созвучности нашему новому положению в мире». Приятные размышления эти прервал Грох. Быстрый перестук шагов и какой-то клёкот. все это вырвалось из расположенного в том углу двора, которым я как раз проходил, открытого дверного проема лестницы Е. Из проема с писком выскочила и засеменила полужайки, слегка размытая скоростью, фигура, державшая в руках стопку компакт-дисков, гипсовый бюст, три бархатные подушки, свернутые в трубку плакат. Фигуру я узнал. Эдвард, Эдвардс, дважды Эдди имевший куда меньше моего прав попирать ногами траву. Он делил жилище и жизнь с еще одним второкурсником, Джеймсом Макдоналлом. Им нравилось конфузить меня, освистывая и выкрикивая «Задницу хочешь?» или «Сосунок!», когда я проходил мимо. На самом-то деле, парой они были очень милой обладающий, однако, склонностью разыгрывать истерические сцены и рассуждать втихаря о якобы недосягаемых для всех прочих совершенствах присущей им сексуальности. диске так и посыпались из рук дважды Эдди на траву. «Эй!» — крикнул я ему вслед. «Ты кое-что уронил!» Дважды Эдди не повернул назад и не сбавил ходу. Он лишь обратил ко мне рассерженное лицо, выпалил ну и пусть и шмыгнул носом. «О,